Глава 5. Первая неделя без дочки показалась мне адом. Впервые мне пришлось с ней расстаться. Ни по кому нельзя скучать так, как по своему ребёнку. И я начала тосковать уже на обратном пути. Сколько же сил мне потребовалось, чтобы не попросить Антона развернуться. Пусть я и уверена в своих родителях, но всё равно сердце не на месте. Мало ли не доглядят Вдруг кушать там не захочет и подобные материнские загоны. Я постаралась с головой окунуться в новый проект, но и это не могло меня отвлечь. Постоянно думала об Анжелике. Звонила маме каждый час, наверное, тем самым изрядно надоев им. Мама понимала и сразу же предоставляла мне отчёт. Поела, поспала, в туалет сходила, гуляет с дедом. Я знала, что малышке нравится в деревне, особенно летом. Солнце, фрукты, бассейн — красота одним словом. Но всё же я на грани того, чтобы бросить все дела и поехать за доченькой. И пусть только Артём сунется, ему тогда точно не поздоровится. Прежней Сони больше нет. Перерыв весь интернет, я решила проконсультироваться с адвокатом. Хочу быть готовой ко всем подлостям со стороны Артёма. Оказывается, чтобы установить отцовство и подать заявление в суд, ему нужно сделать тест ДНК. А этот тест даже в судебном порядке делается только с разрешения матери, и заставить никто не может. Я даже немного расслабилась, узнав об этом. Естественно, на тест я не соглашусь ни при каких обстоятельствах, а в суде могу просто отрицать, что он отец Анжелики, и тянуть время до бесконечности. Получается, Артём никак не может претендовать на мою девочку, кроме того, что вызывать к моей совести. Но по отношению к нему её у меня нет. Единственное, чего я боюсь, это того, что он может выследить нас и устроить скандал при Лике. И как я смогу потом объяснить, почему не хочу, чтобы она общалась с так называемым папой? На днях звонила Аня, сказала, что Артём спрашивал мой адрес и телефон. Она, конечно же, не дала, но предупредила, что это только вопрос времени, когда он узнает, где я. Её слова вселили в меня панику. Я очень сильно хотела забрать от родителей дочь, но теперь боялась. А ещё Артём по номеру машины вычислил номер телефона Антона и просил поговорить со мной. Не лучше ли вам действительно договориться? Сонь, ну посмотри на себя, ты последние дни сплошной комок нервов. «Сколько так будет продолжаться?» Хмуро смотрел на меня Антон. «Я что-то не пойму, Тош. Ты на чьей стороне?» «Да на твоей, на твоей», — развёл он руками. «Но ты действительно собираешься всю жизнь скрывать Лику и постоянно озираться? Ты понимаешь, что я не допущу, чтобы он был в жизни моей дочери? Ты прав, я не собираюсь прятать Лику. Мы уедем». Антон округлил глаза, глядя на меня, как на невменяемую. «И куда, позволь спросить?» «Подальше от всех вас, предателей!» «Кстати, наши загранники уже готовы?» «Недовольно спросила я». Я понимала, что Антон не заслуживает такого отношения, однако он вывел меня из себя своей позиции миротворца. «Да, готовы. Вот и отлично!» Небрежно перебила его. «Закончу этот проект?» Заберу малышку и махнём с ней за границу». «Ты совсем спятила?» — возмутился Антон. «У тебя вообще на этой почве крышу сорвало. Я не собираюсь смотреть, как ты рушишь свою жизнь». «Вот именно, мою!» — закричала я. «Ты думаешь, Лика спасибо тебе скажет? Вот объявится её папаша спустя лет десять и расскажет ей, как ты не давала ему с ней общаться. Думаешь, она обрадуется?» Я расскажу Лике правду про него, и она поймёт меня. Ты не путай. Твоя правда не имеет к ней никакого отношения. Он не знал про дочь. Ты не сказала. Кто, по-твоему, будет виноват? А то, как он поступил с тобой, к девочке никакого отношения не имеет. Пытался вразумить меня Антон. Антон, ты вообще охренел! Воскликнула я так громко, что даже голос сорвался. Это моя дочь, и я сама решу, как лучше. Если ещё раз поднимешь эту тему, больше ко мне не подходи. Спустя две недели я рыдала от тоски, устроившись на кроватке дочери, и засыпала там, свернувшись калачиком. Осознавала, что больше не выдержу без неё, и поэтому решила как можно быстрее забрать малышку. И будь что будет. Плевать на всех, я не собираюсь больше расставаться с дочкой. Следующий день вообще убил меня сюрпризом. Я зашла в офис, чтобы распечатать кое-какие документы, и уже собиралась уходить, как увидела её. Я смотрела с приоткрытым ртом, как ко мне направляется Алина, та самая, жена Артёма. Что ей тут нужно? «Здравствуй, Соня!» Она грациозно подплыла ко мне. «Здравствуйте!» Меня так и подмывало съязвить, однако заставило себя воздержаться от колкости. Я не знала наверняка, замешана ли эта женщина в той истории с Артёмом, однако не сомневалась в том, что Алина о чём-то знает, иначе как бы она простила его после всего. «Мы можем поговорить? Там, на первом этаже кафе. Спустимся?» — предложила вдруг та. «У меня очень мало времени, поэтому говорите здесь, что хотите». Жёстко ответила я. На самом деле я никуда не спешила, но не хотела любезничать с Алиной. Моё первое впечатление при нашем знакомстве было обманчиво, а теперь эта женщина больше не располагала к себе. «Я знаю, ты не захочешь сейчас говорить об этом, но прошу ответить, за что ты наказываешь Артёма ребёнком?» От услышанного я чуть слюной не подавилась. «Ты права». Я не хочу об этом говорить. И думаю, ты прекрасно знаешь ответ на свой вопрос. Откуда мне знать? Поясни, если не сложно, — настаивала Алина. Не нужно прикидываться белой овечкой. Вы со своим муженьком использовали меня как прикрытие для твоей задницы. Грубо. Плевать. Это правда в том виде, в котором она есть. Я не понимаю. Алина непонимающе мотнула головой. «Чего непонятного? Вместо тебя похитили меня, и это устроил твой ненаглядный Артём!» Повысила я голос, но вовремя осеклась. «То есть ты думаешь, что Артём использовал тебя, чтобы защитить меня?» Она усмехнулась, чем вывела меня из себя. «Большего бреда я в жизни не слышала. Ты понимаешь, что это неправда?» «О, ты думаешь, я сейчас взяла и поверила тебе?» Съязвила я и добавила. «А вот мой встречный вопрос. Ты же тогда знала, что он спал со мной. И как простила-то?» «Я не об этом пришла говорить», сдавленно ответила Алина, но мне почему-то невыносимо хотелось её уколоть. «Как ты можешь не давать родному отцу видеться с дочерью? Ты кто такая, чтобы меня отчитывать? Это он тебя подослал, не пойму? Артём ничего не знает об этом разговоре». Поспешно ответила Алина. «Тогда я вообще не понимаю, зачем тебе это нужно. Зачем тебе, чтобы он общался с ребёнком от другой? Обычно женщины против». «Вот правда, явилась вся такая святая, только нимба над головой не хватает. Потому что я люблю его, и мне больно смотреть на его переживания. Он весь извёлся за эти дни». «Так ради ему своего ребёнка, а меня и мою дочь оставьте в покое». Отрезала я. Мне действительно надоел этот разговор. Я уже хотела уйти, как она сказала. «Подожди! Я знала, что нормального разговора не выйдет. Я хотела тебе отдать это!» Алина протянула мне какую-то папку с документами. «Это что?» Нахмурилась я, не спеша её брать. «Досье на Артёма, которое давным-давно собрал мой папа. Конечно, здесь малость, но всё же... «Вряд ли ты когда-то слышала или услышишь об этом от него». Я смотрела на неё с подозрением и непониманием. «Зачем мне это? Возможно, ты сможешь хоть немного его понять, прочитав это», — ответила девушка. «Забери, мне не нужно», — отрезала я. Но Алина положила папку на мой стол и ушла. Я смотрела на неё несколько секунд, не моргая, потом закинула папку в ящик стола. Ничего не собираюсь читать. Я знаю то, что мне нужно. Уже ничего не изменит моего решения и нашего прошлого.